Глава 4. Эллари. Суббота, 7 сентября. Как дела? Я размышляю над сообщением от своей подруги Лурдес. Она в Калифорнии, но не в Лапуэнте. Мы познакомились с ней в 6 классе, что было за три года до того, как мы туда переехали. А может, за 4. В отличие от Эзры, который легко вливается в коллектив при каждой смене школы, я держусь за свою виртуальную лучшую подругу и поддерживаю личное общение на поверхностном уровне. Таким образом, легче двигаться дальше. Во всяком случае, требуется меньше эмо-плейлистов. «Давай посмотрим. Мы здесь неделю, и пока что на первом месте работа во дворе». Лурдос присылает несколько грустных смайликов, затем добавляет «станет лучше, когда начнутся занятия». «Ты уже познакомилась с какими-нибудь красавчиками-выпускниками из Новой Англии?» «Только с одним, и он не выпускник, и, возможно, вандал. Рассказывай». «Я медлю, не зная, как описать свою встречу с парнем на вечере по сбору средств для фонда Лейси Килдов, когда мой телефон звонит и высвечивается номер с кодом Калифорнии. Номер незнакомый, но сердце у меня подскакивает, и я быстро строчу Лурдес. Подожди, звонок про мой багаж, надеюсь. Я уже целую неделю в Вермонте, но мой чемодан так до сих пор и не нашелся. Если он не обнаружится в течение следующих двух дней, мне придется пойти в школу в одежде, которую бабушка купила в одном и единственном магазине одежды в Эхаридже. Называется он «Универмаг Делтонса». И в нем торгуют еще и товарами для кухни, и разными металлическими изделиями. Так что, сами понимаете, каково его кредо в области моды. Никто старше шести или моложе шестидесяти не должен там одеваться. Никогда. Алло, Эллари, привет. Я едва не роняю телефон, и, когда не отвечаю, голос удваивает свою бодрую настойчивость. Это я. Да, я поняла. Я как деревянная сажусь на кровать, сжимая телефон во внезапно вспотевшей ладони. «Как ты мне звонишь?» В голосе мамы звучит упрек. «Ты вроде бы не очень рада меня слышать. Просто я думала, что мы должны начать разговаривать в следующий четверг. Таковы правила реабилитации, по мнению бабули». 15 минут по скайпу раз в неделю после того, как завершатся две полные недели лечения. А не случайные звонки с неизвестного номера. «Тут такие нелепые правила», — говорит Сейди. «По голосу я прямо-таки слышу, как она закатывает глаза. Одна из санитарок дала мне свой телефон. Она фанатка «Защитника». Единственная роль со словами, которую за все время получила Сейди, была в пилотной серии того, что вылилось в классный остросюжетный сериал 90-х «Защитник», о солдате, который попал в беду и превратился в мстительного киборга. Мать сыграла сексуального робота по имени Зета Волц, И хотя она произнесла всего одну реплику «Это не стыкуется», до сих пор существуют веб-сайты, посвященные этому персонажу. «До смерти хочу тебя увидеть, милая». Давай переключимся на видеозвонок. Я колеблюсь нажимать или не нажимать принять, потому что не готова к этому совсем. Но что мне делать? Прервать разговор с матерью? Почти моментально лицо Сейди, веселое от предвкушения, заполняет экран. Она выглядит такой же, как всегда, совершенно не похожа на меня, если не считать волосы. Глаза у Сэйди ярко-синие, а у меня такие темные, что кажутся черными. Она миловидна, черты лица мягкие, открытые, а у меня сплошные углы и прямые линии. Есть еще одна общая черта, и при виде ямочки на правой щеке матери, когда она улыбается, я заставляю себя улыбнуться в ответ. «Ну вот и ты!» — радостно восклицает она. Затем ее лоб прорезает морщина. «Что с твоими волосами?» «У меня сжимается сердце». «Это действительно самое первое, что ты хочешь мне сказать?» Я не разговаривала с Эйди с тех пор, как она легла в Гамильтон-хаус, дорогой реабилитационный центр, за который платит бабуля. Если учесть, что Эдди снесла весь фасад магазина, она еще легко отделалась. Травм не было ни у нее, ни у кого другого, и дело рассматривал судья, выступающий за лечение вместо тюремного срока». Но мать никогда не отличалась благодарностью. Виноваты все и вся. Врач, выписавший ей слишком сильное лекарство, плохое освещение на улице, древние тормоза нашего автомобиля. Только сейчас, когда я сижу в спальне своей бабушки, которую едва знаю, и слушаю, как Сейди критикует мои волосы по телефону человека, которого вполне могут уволить за то, что он дал к его матери, до меня доходит, как же все это бесит. О, «Эл, конечно, нет, я просто шучу. Ты прекрасно выглядишь. Как у тебя дела?» «Что на это можно ответить?» «Хорошо. Что произошло за первую неделю? Расскажи мне всё». Думаю, я могла бы отказаться подыгрывать ей. Но как только мой взгляд падает на фото Сейди и её сестры на книжной полке, я чувствую в себе желание порадовать мать, смягчить ситуацию и заставить ее улыбнуться. Я делала это всю свою жизнь. Невозможно остановиться сейчас». «Дела такие странные, как ты всегда и говорила». Меня уже дважды допрашивала полиция. Ее глаза округляются. «Что?» Я рассказываю ей о человеке, которого сбили и уехали, и о граффити на вечере по сбору средств в память Лейси три дня назад. «Это написал брат Деклана?» — Возмущенно спрашивает Сейди. «Он сказал, что просто нашел баллончик из-под краски». Она фыркает. «Так я и поверила». Не знаю, он вроде был в шоке, когда я его увидела. Боже, бедный Мелани и Дэн, им это меньше всего нужно. Полицейский, который разговаривал со мной на вечере по сбору средств, сказал, что знал тебя. Офицер Макналти. Я забыла имя. Сейди усмехается. Чет Макналти. Да, мы встречались, когда учились в предпоследнем классе. Боже, ты, похоже, познакомишься со всеми моими бывшими. А Венса Пакета там, случайно, не было? Красавчик был. Я качаю головой. А Бен Коутс? Питер Нилсон? Все эти имена мне неизвестны, кроме последнего. Я познакомилась с этим человеком на вечере по сбору средств сразу после того, как мы с его пасынком сообщили о надписи вандализме. «Ты встречалась с этим парнем?» — спрашиваю я. «Разве ему не принадлежит вроде как половина города?» «Думаю, да. Умный, но немного закомплексованный. Мы пару раз встретились, когда я была в последнем классе, но он тогда учился в колледже, и у нас ничего не получилось». Теперь он очень Малкольма, сообщаю я матери. Сейди недоуменно морщит лицо. Кого? Малкольма Келли, брата Деклана Келли, того, который нашел баллончик с краской. Господи Боже, бормочет Сейди. Я не поспеваю за событиями в этом городе. Напряжение немного спадает, и я смеюсь, откидываюсь на подушку. Мощная энергетика Сейди заставляет тебя чувствовать, что все будет хорошо, даже при самой катастрофической ситуации. Офицер Макналти сказал, что его сын в нашем классе, говорю матери. Наверное, он был на сборе средств, но я с ним не познакомилась. М-да. Какие мы все уже старые. А про наезд ты тоже с ним разговаривала? Нет, тот полицейский был совсем молодой, Райан Родригес. Я не ожидаю, что Сейди окажется знакома это имя, но на ее лице мелькает странное выражение. «Что? Ты его знаешь?» — спрашиваю я. «Нет, откуда?» Чересчур быстро реагирует Сейди. Заметив мои скептически прищуренные глаза, она добавляет, «Ну, просто, знаешь, не делай из этого слишком поспешных выводов, Эллари, потому что я знаю, как ты мыслишь. Но он страшно расклеился на похоронах Лейси, гораздо больше, чем её парень. Это привлекло моё внимание, поэтому я его и запомнила. Вот и всё». «Как это расклеился?» Сэйди театрально вздыхает. Так и знала, что ты об этом спросишь. Ты же сама об этом сказала. Ой, просто, понимаешь, он так плакал почти в обморок грохнулся. Его друзьям пришлось вывести его из церкви. И я сказала Мелани: ничего себе, они, наверное, очень дружили. Но она ответила, что они были едва знакомы. Сейди пожимает одним плечом. Вероятно, он был влюблен только и всего. Лейси была красавицей. Что это? Она бросает взгляд в сторону, и я слышу чьё-то бормотание. «О, ясно. Прости, Эл, но мне пора. Скажи Эзри, что я скоро ему позвоню. Ладно? Я тебя люблю». И она умолкает, и что-то похожее на сожаление впервые отражается на ее лице. «И я рада, что ты знакомишься с людьми. Никаких извинений». Извиниться для нее означает признать, что что-то не так, и даже когда она без разрешения звонит с другого конца страны из реабилитационного центра, сделать этого Сэйди не может. Я не отвечаю, и она добавляет. «Надеюсь, у тебя есть какие-то развлечения на воскресенье?» Не уверена, можно ли назвать это развлечением, но я планировала это с той самой минуты, как узнала, что еду в Харидж. «Сегодня открывается сезон на ферме Страха, и я туда иду». Сэйди удовлетворенно качает головой. «Кто бы сомневался», — говорит она, и посылает мне воздушный поцелуй, прежде чем дать отбой. Несколько часов спустя мы с Эзрой шагаем по лесу за бабулиным домом на ферму Страха. Под ногами у нас шуршат листья. На мне новая одежда из Делтонса, над которой Эзра потешается с тех пор, как мы вышли из дома». «В смысле, — говорит он, — когда мы перешагиваем через упавшую ветку. Как это вообще называется? Штаны для отдыха?» «Заткнись, — ворчу я». Брюки из какой-то эластичной синтетики оказались наиболее безобидным предметом одежды, который мне удалось отыскать. Они хотя бы чёрные, более-менее сидят по фигуре. Футболка в серую и белую клетку, короткая и мешковатая, и у нее такой маленький вырез, что она почти душит меня. Я совершенно уверена, что никогда не выглядела хуже». «Сначала Сэйди с волосами, теперь ты с одеждой». Улыбка Эзеры широка и полна надежды. «Значит, она хорошо выглядела?» — спрашивает он. «Они с Эйди иногда до того одинаковы, настолько полны блаженного оптимизма, что невозможно высказать им все, что ты действительно о них думаешь». Когда я раньше пыталась, Сейди вздыхала и говорила, «Не надо быть таким и а, Элари». «Однажды, только однажды», — она добавила в полголоса, «Ты совсем как Сара». Затем притворилась, что не слышит меня, когда я попросила ее повторить сказанное. «Выглядела она отлично», — сообщаю я Эзри. Еще до того, как увидеть, мы слышим шум парка. Едва мы выходим из леса, его уже нельзя не увидеть. На другой стороне дороги высится вход в виде огромной головы монстра с горящими зелеными глазами и разинутым ртом, который служит дверями». Выглядит он в точности, как на фотографиях из сообщений об убийстве Лейси, кроме вывески «Арки» со строконечными красными буквами «Ферма Страха». Эзра заслоняет глаза от солнца. «Я просто хочу сказать, Ферма Страха — дурацкое название. Территория убийства была лучше». «Согласна», — говорю я. «От Фермы Страха нас отделяет дорога, и мы ждем, пока проедут несколько автомобилей, а потом переходим ее. Парк, включающий скопление палаток и аттракционы, окружен высоким черным забором из остроконечных штырей. Ферма страха открылась менее часа назад, но народу уже битком. Окрестности оглашаются визгом, когда начинает свое вращение аттракцион с двумя свободно подвешенными кабинками. Мы приближаемся к входу, и я вижу, что сероватая краска, которой выкрашено лицо, испещрена красными пятнышками, чтобы походила на разлагающийся труп. Сразу внутри четыре кабинки в ряд, в каждой по кассиру, и очередь, по меньшей мере, из двух десятков человек. Мы с Эзрой пристраиваемся за ними, но через несколько минут я отхожу, чтобы свериться с информационным табло и взять пачку проспектов в кармашке под ним. «Карты», — сообщаю я Эзре. «Даю ему одну плюс еще листок бумаги и заявление о приеме на работу». Эзра хмурится. «Ты хочешь здесь работать? Ну, мы же на мели, ты не забыл?» И где еще мы можем работать? Вряд ли здесь есть что-нибудь в пешей доступности. Ни у кого из нас нет водительских прав, и я уже понимаю, что бабуля на роль шофёра не годится. Эзра пожимает плечами. Хорошо, давай заполним. Я выуживаю из сумки две ручки, и мы почти успеваем заполнить заявление до того, как подходит наша очередь покупать билеты. Я складываю заявления и засовываю их в наружный карман сумки, когда мы выходим из кабинок. Опустим их, когда пойдем домой. Куда идем сначала? – спрашивает Эзра. Я разворачиваю карту и изучаю ее. Похоже, сейчас мы в детской зоне. Докладываю я. Темные дела налево. Вон там лаборатория злых наук. Направо кровавый шатер. Название, вероятно, говорит само за себя. А дом ужасов прямо. Правда, до семи он закрыт. Наклонившись над моим плечом, Эзра понижает голос. Где погибла Лейси? Я указываю на крохотную картинку с изображением колеса обозрения. Под ним. Ну, во всяком случае, там нашли ее тело. Полиция считала, что она, вероятно, с кем-то там встречалась. Думаю, дети Эхориджи постоянно пробираются в парк после закрытия. Тогда никаких камер наблюдения там не было. Мы оба поднимаем глаза к ближайшему зданию, на углу которого мигает красный огонек. Теперь, очевидно, есть. «Хочешь начать оттуда?» — спрашивает Эзра. У меня пересыхает в горле. Группа детей в масках и в черной одежде проносится мимо нас. Один из них так сильно ударяется о мое плечо, что я спотыкаюсь. Может, посмотрим на игры?» — предлагаю я, сворачивая карту. Куда легче было бы получить удовольствие от посещения места преступления до знакомства с семьёй жертвы. Мы проходим мимо киосков с едой и ярмарочными играми, останавливаясь, чтобы понаблюдать, как парень нашего возраста топит нужное количество корзин подряд, чтобы выиграть для своей подружки мягкую игрушку — черного кота. Следующий павильон представляет собой своего рода тир, где каждый из двух участников пытается поразить 12 мишеней в ящике. Какой-то тип лет сорока на вид в неприлично потрепанной охотничьей куртке вскидывает с грубым хохотом кулак и резко сгибает руку в локти, словно дергает за рычаг. «Моя взяла!» — радуется он и тычет в плечо стоящего рядом подростка. Сам мужчина слегка спотыкается от этого движения, а парень отпрянув, отступает. «Может, вы дадите пострелять еще кому-нибудь?» Красивая девушка за стойкой примерно моего возраста У нее длинные каштановые волосы, собранные в хвост, которые она встревоженно теребит. Мужчина в охотничьей куртке взмахивает помповым ружьем, которое держит в руке. «Рядом со мной полно места. Любой может сыграть, если он не такой уж трус», — говорит он громко и немного невнятно. Девушка складывает на груди руки, словно собирает все силы для придания голосу суровости. «Вы можете сыграть в массу других игр». Ты просто злишься, что никто не может меня победить. Знаешь что? Если кто-нибудь из этих слабаков выбьет больше очков, чем я, я выйду из игры. Кто хочет попробовать? Он поворачивается к маленькой толпе собравшейся у павильона. Лицо у него худое, грязное. Эзер толкает меня в бок. Как ты можешь устоять? в полголоса спрашивает он. Я околеблюсь, дожидаясь, не вызовется ли кто-нибудь постарше и посолиднее, но когда никто не решается, я выхожу вперед. «Я хочу». Я встречаюсь взглядом с девушкой, глаза у нее карие, ярко накрашенные, под ними тёмные полукруги теней. У нее такой вид, будто она неделю не спала. Тип несколько раз моргает, затем перегибается пополам в преувеличенном поклоне. От этого движения он едва не падает, но выправляется. «Что ж, приветствую, мадам. А Вызов принят. Я даже заплачу за вас». Он извлекает из кармана две мятые долларовые бумажки и подает их девушке. Та с опаской берёт их и резко бросает в ящик перед собой, словно они обжигают руки. Никто никогда не скажет, что Венс Пакет не джентльмен. Венс Пакет вырывается у меня, прежде чем я успеваю прикусить язык. Это один из бывших Сейти, Тот, который красавчик? Либо в эхо Риджи она придерживалась гораздо более низких стандартов, либо своего максимума он достиг в старших классах. Он прищуривает налитые кровью глаза, но в них не мелькает и искорки узнавания. Неудивительно, когда я собираю волосы сзади, ничто во мне не напоминает Сейди. «Я вас знаю?» «А, нет, просто хорошее имя», — нямлю я. Девушка с хвостом нажимает на кнопку, чтобы вернуть мишени на место. Пока я иду ко второй позиции, Венс поднимает ружьё и прицеливается. «Чемпионы первые!» — громко объявляет он и начинает быстро полить. Хотя он явно пьян, ему удается поразить 10 из 12 мишеней. Закончив, он поднимает ружьё и целует его ствол, от чего девушка мощится. Все без изменений!» — объявляет Венс и быстро взмахивает в мою сторону рукой. «Ваша очередь, миледи!» Я поднимаю лежащее передо мной ружье. По случайности я обладаю тем, что Эзра называет необычным чувством цели, несмотря на ноль спортивных талантов во всех остальных областях. Руки у меня скользкие от пота, когда я закрываю один глаз. Не передерживай, напоминаю я себя. Просто целься и стреляй. Я нажимаю на курок и промахиваюсь по первой мишени. Но близко к цели. Рядом со мной усмехается Вэнс. Я поправляю прицел и во вторую попадаю. В толпе позади меня поднимается шум, когда я укладываю остаток мишени в верхнем ряду, и к тому моменту, когда я выбиваю 9, люди хлопают. На десятой мишени аплодисменты нарастают и переходят в победный клич и приветственные крики, когда я выбиваю последнюю и заканчиваю с одиннадцатью очками. Эзера поднимает вверх обе руки, как будто мне только что засчитали «тачдаун». В американском футболе тачдауном называется пересечение мячом или игроком с мячом линии зачетного поля соперника. Венс таращится на меня, разинув рот. Да ты, проклятая подсадная утка! двигай дальше, Венс! выкрикивает кто-то. В городе новый шериф. Толпа смеется, Венс злобно скалится. В течение нескольких секунд мне кажется, что он не уступит. Затем он фыркая, бросает ружье на стойку. «Игра в любом случае закончена», — бормочет он, отходя и проталкиваясь сквозь толпу. Девушка поворачивается ко мне с усталой, но благодарной улыбкой. «Спасибо». Он стоял тут почти полчаса, отпугивая всех. Я боялась, что он в любую минуту начнет палить в толпу. «Это всего лишь пульки, но все равно». Достав из-под стойки влажные салфетки, она тщательно протирает ружье Венца. «Я ваша должница. Хотите бесплатные браслеты на посещение Дома ужасов?» Я почти соглашаюсь, но вместо этого достаю наши с Сезры заявление о приеме на работу. Вообще-то, не могли бы вы замолвить за нас ловечка, своему начальнику или кто тут занимается наймом на работу? Девушка не торопится брать у меня заявление и поправляет хвост. Дело в том, что они берут ребят только из Эхариджа. Мы из него, весело говорю я, мы только что сюда переехали. Она хлопает глазами. Да, вы. ой! Я прям вижу, как в голове у нее складываются части головоломки, пока она разглядывает нас с Эзрой. «Вы, наверное, близнецы, Коркран? Всю неделю одна и та же реакция. Она как будто вдруг все она знает. Проведя всю жизнь в орбите города, где каждый бьется за признание, странно, без усилий, добиться узнавания. Я не уверена, что мне это нравится, но не возражаю против результатов, когда она протягивает руку за нашими заявлениями. Я Брук Беннетт. На следующей неделе мы будем в одном классе. Что ж, посмотрим, чем я могу помочь.